Глава 1: Как мозг обрабатывает эмоции. Мозг это очень сложная система, которая регулирует все функции организма. Он управляет обучением, регулированием эмоций, мышлением, пониманием сложных идей и инициированием движений по всему телу. Он отправляет и получает сообщения в течение всего дня, чтобы помочь нашему организму функционировать. Его основная задача — поддерживать нашу жизнь, и он сделает для этого все необходимое. Выживание — это высший приоритет мозга, а страх — это эмоциональный сигнал, который посылается нам, чтобы предупредить об опасности. Мозг испокон веков предупреждал нас об опасности, но наша окружающая среда изменилась. В первобытное время, если бы вы услышали посреди ночи посторонний шум, и сказали себе «да ну, наверное, ничего страшного», то, скорее всего, вас бы убил зверь или враг. Сегодня вы можете не обращать внимания на шум, потому что у вас есть система безопасности, большая собака, которая устрашающе залает, или мобильный телефон, с которого можно быстро вызвать службу спасения. Если рассуждать логически, вы знаете, что находитесь в безопасности. Но ваш мозг не может рисковать. Для него игнорирование страха может означать смерть. Поэтому он воспринимает вашу роскошную квартиру как пещеру из доисторических времен. Его задача — защищать вас. Мозг воспринимает опасность как опасность, независимо от того, в какое время вы живете. Реакция на страх. Миндалевидное тело Это небольшая область, глубоко в основании мозга, которая регулирует чувство страха и предупреждает нас об опасности. Оно помогает нам чувствовать себя спокойно, осознавать окружающий мир и держаться подальше от потенциального вреда. Миндалевидное тело должно предупреждать нас о визге шин, чтобы мы успели нажать на тормоз и уклониться от столкновения. Алла и злобные собаки, чтобы мы могли избежать ее укуса. Сигналы, которые в этих ситуациях посылает менделевидное тело, спасают нам жизнь. Однако, менделевидное тело часто активизируется, когда в этом нет необходимости. И это может внести хаос в нашу повседневную жизнь и вызвать ненужный стресс. Например, менделевидное тело посылает сигналы о страхе, когда мы боимся, что не понравимся кому-то что провалили тест, или когда беспокоимся о том, что неправильно одеты. Оно посылает сигналы, когда мы боимся, что у нас не получится забросить мяч в корзину на баскетбольном матче, и когда возникает вероятность того, что отдых с друзьями в выходные сорвется. Менделевидное тело активизируется, когда отличник боится, что провалит тест, или когда 12 подросток переживает, что не поступит в колледж. У многих людей, включая меня, менделевидное тело посылает сигналы страха даже в ясный солнечный день, когда не видно потенциальной опасности. Постоянное возбуждение менделевидного тела вызывает эмоциональное истощение и тревогу. На самом деле, сущность тревоги — это гиперактивность менделевидного тела. Недавно, когда я объясняла ребенку, как работает менделевидное тело, Он спросил меня, могу ли я удалить его менделевидное тело. Он так устал от волнения и хотел насладиться жизнью без стресса. Его не за что винить. Будь у меня такая возможность, я бы сама записалась на удаление менделевидного тела. Но нам обоим, конечно, стало бы его не хватать. Я объяснила ребенку, что менделевидное тело помогает ему вовремя делать домашние задания и часами готовиться к контрольной. Именно оно помогает обращать внимание на слова учителя и слушать своего тренера по футболу. Именно оно помогает ему быть хорошим другом. Миндалевидное тело служит великой цели. Мы не можем жить без него, но мы должны научиться справляться с его негативным влиянием. Для того, чтобы дети и взрослые могли ясно мыслить, контролировать эмоции и принимать рациональные решения, В верхней части мозга должна находиться кровь. Именно здесь происходит мышление и регулирование эмоций. В частности, префронтальная кора отвечает за мышление и принятие решений, а передняя поясная кора отвечает за эмоциональную регуляцию. Большинство людей слышали о префронтальной коре, но о передней поясной коре говорят меньше. Потому что о регулировании эмоций говорят меньше. Большинство людей не задумываются о нем, пока не окажутся рядом с кем-то, кто не может контролировать свои эмоции. Или пока у них не родится ребенок, который не способен на это. Или пока они сами не столкнутся с последствиями своей неспособности к эмоциональной регуляции. Когда мозг ощущает возможную опасность, реальную или воображаемую, Мендельвидное тело активизируется, и кровь начинает отливать от верхней части мозга. Когда это происходит, мы ощущаем изменения в нашем сознании и теле. Мысли становятся нечеткими, ладони начинают потеть, дыхание учащается, а желудок и голова начинают болеть, потому что наш организм перешел в режим выживания. Режим выживания может принимать три формы — бей, беги или замри. Ребенок, который реагирует формой «бей», может стать физически или словесно агрессивным, создавать конфликты или спорить. Ребенок, который реагирует формой «беги», может попросить разрешения не ходить в школу, согласиться с кем-то, чтобы избежать конфликта или избегать неприятных ситуаций. Ребенок, который реагирует формой «замри», замыкается в себе, отделяет себя от событий, происходящих с ним, ему тяжело сосредоточиться. Физические реакции на потенциальную опасность. Расширенные зрачки. При опасности организм повышает свою осведомленность о ближайшем окружении. Когда зрачки расширяются, в глаза попадает больше света, что улучшает зрение. Бледная или покрасневшая кожа. Кровь приливает к мышцам, мозгу, ногам и рукам, чтобы организм был готов к бегу или борьбе. Это изменение кровотока по всему телу приводит к бледности кожи. Учащенное сердцебиение и дыхание. Когда дыхание и сердцебиение учащаются, организм наполняется энергией и кислородом, необходимыми ему для быстрого реагирования на опасность. Дрожь. В режиме выживания мышцы напрягаются и готовы к действию, что может вызвать дрожь в теле. А также такие реакции, как потливость, учащенное дыхание, боль в животе, затрудненное мышление. Когда ребенок находится в режиме выживания, он попадает в зону затопления. В этом состоянии дети не способны быть рациональными, уравновешенными и послушными. На самом деле, самый мотивированный ребенок или взрослый, обладающий самыми лучшими стратегиями преодоления, не сможет управлять эмоциями без прилива крови к верхней части мозга. Зона затопления. Зона затопления возникает, когда в верхней части мозга не остается крови. Затопление происходит, когда вы больше не можете мыслить рационально, управлять эмоциями или вести с кем-то здоровый разговор. На шкале от 1 до 10 где 10 – наиболее интенсивный показатель, а 1 – наименее интенсивный, зона затопления начинается с 8. При показателях от 1 до 7 мы, скорее всего, сможем использовать стратегию преодоления или отговорить себя от иррациональной реакции. Как только мы достигаем показателя 8 баллов и выше, рациональное мышление и поведение становятся невозможны. Зона затопления создает проблемы для всех нас. Мы будем вести себя так, что потом пожалеем, несправедливо наказывать своих детей и говорить первое, что придет нам в голову, не задумываясь, как это воспримет другой человек. Это происходит у взрослых, чей мозг уже развит, а детям еще труднее справляться с ситуацией в зоне затопления, потому что их мозг еще не полностью сформирован. Мозг продолжает развиваться примерно до 25 лет. Амозолистое тело, область мозга, соединяющая левое логическое и правое творческое полушарие, полностью формируется уже после того, как большинство молодых людей оканчивает колледж. Реакции на затопление. Теперь, когда мы понимаем, что происходит в мозге, Мы можем ожидать определенных реакций от детей, оказавшихся в зоне затопления. Нам не обязательно нравятся эти реакции, но мы начинаем понимать, почему они возникают. Готовность к таким реакциям поможет нам оставаться спокойными и эмоционально отстраниться от того, что обрушивает на нас ребенок. Способность абстрагироваться от ситуации и не поддаваться на провокации – Необходимо нам для эффективного взаимодействия с детьми, оказавшимися в зоне затопления. Что говорят дети в зоне затопления? Вот несколько примеров типичных ответов детей в зоне затопления. Мне все равно. Я не знаю. Я глупый. Я никому не нравлюсь. Все против меня. Я не виноват. Когда взрослые слышат подобную реакцию от детей, Нам хочется сказать правду, чтобы убедить их в обратном. У нас может возникнуть искушение сказать «я знаю, что ты переживаешь» или «ты знаешь, что мы тебя любим», но подобные высказывания только усугубляют ситуацию. Помните, то, что говорят дети, когда их захлестывают эмоции, нерационально. Поэтому даже если то, что вы говорите, правда, вы не сможете вести разумный диалог с иррациональным человеком. Когда вы слышите эти утверждения или подобные им, вы понимаете, что мозг ребенка перегружен, и в этот момент он не может мыслить рационально, поэтому предлагать ему контраргументы будет непродуктивно. Например, ребенок. «Ты меня ненавидишь». «Взрослый». Первый вариант реакции. «Разумеется, я не испытываю к тебе ненависти». Второй вариант реакции. «Я понимаю, что ты можешь так думать». В приведенном примере вторая реакция взрослого будет наиболее эффективной, потому что взрослый высказывается в соответствии с настроением ребенка. Вместо того, чтобы пытаться урезонить ребенка или убедить его в обратном, взрослый признает, что чувствует ребенок, а это все, что имеет значение в данный момент. Что делают дети в зоне затопления? Дети в зоне затопления не просто говорят неразумные вещи, они совершают такие же поступки. Они могут вести себя крайне странно, в их действиях совершенно нет смысла. Мы знаем, что ребенка переполняют эмоции, когда его действие не приносят ему желаемого, а приводит к противоположному результату. Приведенный далее список распространенных реакций проливает свет на то, как ведут себя дети в зоне затопления. Отказывается брать на себя ответственность, не желает извиняться, лжет, преувеличивает, винит себя, проявляет агрессивное поведение, бьет, пинает, кричит, закрывается. Не у всех детей реакция будет одинаковой, например, ложь, но вы увидите значительные изменения в поведении. Тело напрягается, лицо краснеет, дыхание учащается, некоторые дети держат свои эмоции при себе и кажутся замкнутыми, в то время как другие выплескивают свои эмоции вовне и срываются на окружающих. Дети, которые держат эмоции в себе, часто не попадают в неприятности, потому что не говорят и не делают того, что может вызвать негативные последствия. Взрослому трудно сориентироваться в подобных ситуациях, потому что он не знает, что происходит с ребенком. Дети могут скрывать, почему они так расстроены, а это затрудняет оказание помощи. И наоборот, когда дети выплескивают свои эмоции наружу, они сразу же делятся тем, с чем им трудно справиться. Хотя это и может быть полезно, взрослым трудно сохранять самообладание, когда ребенок направляет свои нахлынувшие эмоции вовне. На недавнем сеансе психотерапии один ребенок сказал мне, что я ничем не помогаю что его родители сошли с ума, раздумают, что у него проблемы, и что это мы, взрослые, нуждаемся в терапии. Слушать его и сохранять эмоциональную нейтральность было непросто. Также трудно сохранять спокойствие, когда ребенок кричит, бьет, пинается или говорит вам, что вы ужасный человек. В такие моменты крайне важно обращать внимание на то, что происходит внутри нас самих. Когда ребенок сказал, что мне нужна терапия, я почувствовала, как напряглось мое тело, ощутила, как моя грудь покраснела, а лицо вспыхнуло. Это заявление было неожиданным, потому что моим намерением было помочь ребенку, а не причинить ему боль. В тот момент мне пришлось совершить шаг назад, сделать глубокий вдох и признать наличие собственных триггеров. Что делают взрослые в зоне затопления? Нам, взрослым, нужно сделать паузу, прежде чем отвечать кому-то, кто находится в зоне затопления, неважно, ребенок это или взрослый человек. Если мы не будем осторожны, то окажемся втянутыми в реакцию зоны затопления других людей и сами окажемся в этой зоне. Взаимодействие двух людей, находящихся в зоне затопления, никогда, ничем хорошим, не заканчивается. Что еще хуже, когда и взрослые, и дети оказываются в зоне затопления, взрослые принимают решения, о которых потом сожалеют. В конце концов, взрослый в такой ситуации несет большую ответственность за свое поведение. Вот как взрослые реагируют на детей, попавших в зону затопления. Отказываются слушать, вызывают крайне серьезные последствия, кричат, угрожают, манипулируют, все мы сами заводим себя в зону затопления и сами несем ответственность за те слова или действия, о которых потом жалеем. Все мы люди, и не меньше детей способны совершать поступки, от которых больше вреда, чем пользы. Однако мы можем извлечь уроки из своего опыта и в следующий раз попытаться вести себя по-другому. Давайте на минутку задумаемся о том, что мы узнали к данному моменту. Эта информация поможет вам понять собственное поведение, чтобы в жизни вы могли более эффективно взаимодействовать с детьми. Независимо от того, являетесь ли вы родителем, няней, учителем, воспитателем или психологом-консультантом, цель этого размышления не вызвать у вас чувство вины или грусти, а помочь усвоить то, что вы узнали о себе и окружающих вас детях. Рефлексия. Какое поведение детей запускает работу вашего миндалевидного тела? Как вы чаще всего поступаете, когда это происходит? Что вы хотели бы сделать? Что бы вы могли сделать по-другому в следующий раз?